Старость в радость. В данный момент в Испании, как правило, выходят на пенсию в 66 лет и 2 месяца, а с 2027 года выпускать на свободу будут только в 67 лет. В моем окружении, точнее в окружении моей свекрови, нет никого, кто бы не торопился выйти на заслуженный отдых. Их легко понять, зачем работать, когда можно получать деньги и наслаждаться жизнью. Тем более, что в Испании ты либо продолжаешь работать и получаешь только зарплату, либо выходишь на заслуженный отдых и получаешь только пенсию. Продолжать работать и получать и зарплату, и пенсию нельзя. Такие законы. Местные старички, чтобы не страдать от безделья, путешествуют. Тем более, что в этом им помогает государство. Кто бывал в Испании, наверняка наблюдал, как группы пожилых испанцев посещают достопримечательности, неторопливо попивают кофе в уличных кафешках, да и не только кофе, что уж там. Чем старше испанцы, тем крепче напитки. Зажигают в отелях с аниматорами. И все это благодаря специальной государственной программе «Институт пожилого поколения и социальных услуг» по-испански «Имсерсо». Эта программа создана для того, чтобы сделать отдых доступным для пожилых людей. В большинстве своем она включает в себя отдых на территории Испании, но есть и международный обмен пенсионерами. В пакет входят билеты туда и обратно, проживание в отеле, все включено, страховка и развлечения. Идея заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия для путешествующих стариков, чтобы они могли ни о чем не беспокоиться. Данные поездки, как правило, организовываются не всегда в разгар туристического сезона – с октября по июнь. Таким образом, оплачивая отдых пенсионеров, правительство помогает туристическому сектору, который страдает в низкий сезон. Программа создана для людей старше 65 лет, для всех пенсионеров, даже моложе 65 лет и их вторых половинок, для вдов и вдовцов от 55 лет. Цель – избавить их от унылой рутины и помочь активно жить, чтобы старость была в радость. Хотя и здесь находятся недовольные. То дорого. Правительство оплачивает большую часть поездки, но не всю. То не хватает мест для всех желающих, например, потусить на Ибице. То вермутов в 10 утра не наливали. На мой же взгляд, грех жаловаться. Дома престарелых. «На старости лет будет кому водички подать» – выражение, которое не услышишь от испанцев. Они прекрасно знают, что на старости им кто-нибудь обязательно не только водички подаст, и этот кто-то далеко не всегда родной человек. Несмотря на то, что традиционно заботу о престарелых в Испании берут на себя члены семьи, здесь существуют порой огромные очереди в дома престарелых. Если для нас это словосочетание звучит как приговор и ассоциируется с безысходностью, одиночеством, никому не нужностью, то пожилые испанцы сами стремятся в дома престарелых, где они будут комфортно доживать под наблюдением врачей и в окружении сверстников. Насчет сверстников я уже очень обобщила. Испанцы занимают второе место в мире по продолжительности жизни, поэтому в пансионатах можно встретить как 65-летнюю молодежь, так и тех, кому перевалило за сотню. Иногда там живут целые семьи – родители, которым на горизонте маячит вековой юбилей, и их дети, которым за 70. В испанском законодательстве прописано, что дома престарелых могут находиться только в парковых, горных, прибрежных зонах – в самых лучших районах, которые способствуют поддержанию физического, а главное – психологического здоровья постояльцев. И зачастую пансионаты располагаются в шикарных старинных особняках, похожих на роскошные отели или усадьбы каких-нибудь маркизов, и ассоциации со старостью, безысходностью и одиночеством совсем не вызывают. По последним данным Института статистики на 2022 год, на 100% населения приходится около 21% людей старше 65 лет. Это еще ковид нехило прошелся по старикам. Из них примерно 35% проживают в домах престарелых, поэтому в Испании можно найти множество пансионатов на любой вкус и цвет. Первое. Государственные резиденции. Владельцами таких резиденций является государство, и финансируются они городским советом или автономным сообществом, в котором расположены. В них, пожалуй, труднее всего попасть, несмотря на то, что условия в них самые скромные. Чтобы попасть в такие дома престарелых, нужно иметь определенную медико-социальную категорию, то есть нуждаться в этой резиденции, и местную прописку, ведь куда приятнее жить, например, на берегу моря, чем в каком-нибудь индустриальном городе внутри материка». А вот быть пенсионером совсем не обязательно, можно быть супругом или супругой пенсионера или иметь право на социальные льготы, установленные законом Испании. Чаще всего это касается людей с инвалидностью. Второе. Частные дома престарелых. Они принадлежат частной компании и имеют все необходимые разрешения от государственных органов для работы в качестве резиденции для пожилых людей. Основное требование для попадания в такой дом престарелых – быть в состоянии оплатить установленные сборы. В целом стоимость проживания в частных пансионах в Испании составляет от 800 до 5000 евро в месяц. Самыми дорогими регионами для пенсионных радостей являются страна Басков и Канарские острова. Стоимость домов престарелых в Испании зависит от ряда факторов, таких как тип предоставляемого ухода, размер и расположение резиденции или квартиры, предлагаемые удобства и услуги, уровень роскоши и благоустройства. Так, в некоторых частных пансионах имеются свои бассейны, и испазоны, салоны красоты, теннисные корты, а сами квартиры в этих резиденциях достигают почти 200 квадратных метров. Еще бы не радоваться такой пенсии. Как же и кто оплачивает эти частные дома престарелых? Здесь вариантов несколько. Прежде всего, пенсия. В зависимости от уровня пенсионных выплат старики могут частично или полностью отдавать свои доходы дому престарелых на покрытие всех расходов. Это самый простой и безболезненный способ. Если же у постояльца резиденции имеется собственное жилье, то определенные, специально созданные агентства могут сдавать его в аренду. Деньги с аренды идут на оплату дома престарелых. Еще один вариант дохода для владельцев недвижимости – обратная ипотека. Это когда банк выплачивает кредит за ваше жилье. После смерти хозяина наследники могут либо вернуть выплаченную банком сумму, не продавая жилье, либо продать и опять же вернуть деньги банку из суммы продажи. Недостаток такого кредита в том, что если расходы на оплату пансионата увеличиваются и накапливается большой долг, который наследники не в состоянии покрыть, то дом переходит полностью в собственность банка. Такой вид кредитов дается только тем, кто достиг 65-летнего возраста и является владельцем недвижимости. Не обязательно единственным. Случается и такое, что один из стариков решает отправиться в дом престарелых и оплачивать его обратной ипотекой, в то время как второй – остаться жить дома. В случае накопления неподъемного долга дом переходит в собственность банка только после смерти второго пенсионера. Хоть на этом спасибо. Третье. Субсидируемые резиденции. Субсидируемые центры для пожилых людей управляются частными компаниями, при этом распределение всех мест зависит от государственной администрации, которая частично или полностью финансирует данные резиденции. Эти центры не такие скромные, как государственные, но и не такие роскошные, как частные. Соответственно, и очередь в них движется средними темпами – около пяти месяцев ожидания. Частные примут за полтора месяца, тогда как места в государственном пансионате придется ждать до 7 месяцев. Пожилые люди могут получить доступ к этим местам, выполняя те же или очень похожие требования к приему, что и в государственные резиденции. Пансионаты, прежде всего это касается государственных, рассчитаны на пожилых людей, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой. Для тех, кто в состоянии о себе позаботиться, существуют медико-социальные центры и помощь на дому. Первое. Социальная помощь на дому. Данная практика очень хорошо распространена в Испании. Социальные и медицинские работники несколько раз в неделю навещают стариков, решают какие-то бытовые вопросы, помогают по дому и следят за их здоровьем. Чаще всего работники социальной помощи приходят просто поговорить с пожилыми людьми, ведь тем нужно поделиться последними новостями, высказать свое негодование в адрес политиков, пожаловаться на погоду и обсудить последнюю серию мыльной оперы. Второе. Телеассистенция. В последнее время очень популярной становится так называемая телеассистенция – своеобразный пульт прямой связи с врачом. Напоминает этот пульт стационарный телефон только без трубки, а просто с динамиком и с двумя-тремя кнопками, через которые можно напрямую связаться с центром поддержки. В дополнение к этому агрегату выдается еще и шнурок на шею с кулоном, напоминающий брелок автосигнализации, и браслет в виде часов, только вместо циферблата кнопка. В случае возникновения угрозы жизни или здоровью одним нажатием кнопки в любой момент можно вызвать помощь. Третье. Дневные центры для пожилых людей. Данные центры пользуются большой популярностью у семей, у которых нет возможности ухаживать за пожилыми родственниками в дневное время. Время пребывания и продолжительность выбираются по желанию. Не обязательно отправляться туда, как на работу каждый день. Можно, например, посещать на несколько часов и в какие-то определенные дни недели. В дневных центрах, в отличие от классических домов престарелых, пенсионеры получают индивидуальный уход и медицинское наблюдение, а также участвуют в мероприятиях, составленных в соответствии с их желаниями и потребностями. Практически дневной курорт с трехразовым питанием и индивидуальным транспортом от и до дома. Стоимость пребывания в таком центре зависит, как в случае с домами престарелых, от его статуса – (государственный или частной – и социального положения пенсионера. Четвертое. Ночные центры для пожилых людей. Это инфраструктура, обеспечивающая ночной уход за пожилыми людьми. Ночные центры предназначены не для всех. В основном в них находятся люди, за которыми в течение дня ухаживают сиделки, службы помощи на дому или телеассистенты, но которым некому помочь ночью и которые боятся оставаться в одиночестве. В исключительных случаях в этих центрах можно встретить тех, кто днем находится в дневных центрах, а ночует в ночных, Как правило, это старики, которые ждут, когда до них дойдет очередь в домах престарелых, и которых ночью не может сопровождать никто из близких. Если говорить о том, как живут пенсионеры в Испании, то стоит рассказать не только о домах престарелых, ведь не все хотят доживать в окружении ровесников, у которых накопился отряд своих тараканов, не всегда адекватных. В последнее время в Испании стал особенно популярным один способ беспечной старости ⁇ продавать свое жилье при этом самому никуда не выезжая. Так называемая голая собственность ⁇ по испански нюда Старики продают свои дома значительно ниже рыночной стоимости. Как правило, речь идет о достаточно престижном жилье. У таких стариков обычно либо нет наследников, либо нет желания оставлять наследство. Подвох такой низкой цены состоит в том, что к недвижимости прилагается бонус в виде сожителя – того самого старика, который доживает свою жизнь в проданной им квартире. Иногда пенсионеры продают свою квартиру на условиях, что заехать и полноценно пользоваться ею новые хозяева смогут только после их смерти. Иногда в договоре купли-продажи прописано, что покупатель не только приобретает жилье, но и обязанность ухаживать за престарелым владельцем до конца его жизни. Это все достаточно жестко контролируется специальными службами, поэтому избавиться от старика просто так не получится. Это в какой-то степени прекрасно, когда сожителю остается немного до встречи с Богом, но ведь есть немало случаев, когда эти самые пожилые люди переживали покупателей своих квартир. Но кто не рискует, тот не живет в шикарном, дешево доставшемся доме.